Б리즈ёрки старого дома. Автор Руслан Темир. Эх, деревня. Как же я любил поездки в деревню. 3 месяца в бабушкином доме из толстых брёвен, где каждое утро ты просыпаешься под гол сепаратора, можешь набрать себе свежих яиц в курятнике, попить парного молока, а потом весь день купаться на пруду или рубить крапиву палкой. После пыльных и жарких улиц города деревня превращалась для меня в необитаемый остров из романов Свифта, полного сокровищ и приключений. В том году деревня меня манила особенно. Ещё бы, я закончил первый класс и считал себя абсолютно взрослым. Теперь мне никто не запретит уходить далеко от дома или бегать со взрослыми пацанами на затон. Даже булавку к турсам заранее прицепил, наслушавшись историй про страшные судороги в холодной воде. Мама в том году со мной не поехала, оставив меня одного на попечение бабушки. И надо было работать. До этого она могла себе позволить уехать на 3 месяца, но отца не стало. Он не вернулся из Чечни. Только портрет с чёрной лентой и орден в красной коробке. Так что я был полностью предоставлен сам себе. Первый месяц пролетел как одна неделя. Я облазил весь окрест, спал на сеновале. Строил шалашив с напах сена, собирал колорадов, копал червей и ходил на рыбалку. Да что там говорить, я даже катался с дядей Митей в коляске его Урала и попробовал покурить, стащив у него мятую сигарету в Беломор канал. Кашлял потом долго, но всё же попробовал. А потом наступила самая страшная. Мне стало скучно. Вы же представляете, что такое скука для семилетнего ребёнка? Бабушка была вечно занята, то хозяйство, то работа в магазине. Дома никого. Телевизор чёрно-белый и показывает только два канала. От безделья я начал шарахаться по деревне и искать приключений. Как-то раз я напоролся на местную стаю гусей, которая нежилась в огромной, размером с небольшой пруд, луже. Я просто шёл мимо, когда услышал угрожающее шипение слева от себя. Один из гусей, по всей видимости, вожак, решил защитить свою территорию. Расправил крылья, надул грудь колесом и пошёл на меня. Я остановился, сжимая в руках палку крапиворубилку, судорожно думая о том, что мне делать. Бежать или биться до конца? Бегал я не очень хорошо, поэтому выбрал второй вариант. Когда гусь приблизился почти вплотную и потянулся ко мне для того, чтобы ущипнуть, я рубанул палкой со всей силы, так же как рубил крапиву. Гусь крякнул Его шея надломилась как стебель срубленной крапивы, и он рухнул на землю, пытаясь вдохнуть. Я подошёл, пнул его ногой. Врак был повержен. Ах ты ж негодник! Услышал я чей-то крик за спиной. Сгубил гуся моего. Вот же шокоянный. Ко мне подбежала старушка, невысокая, морщинистая, с прядями седых волос из-под чистого белого платка. Она заставила меня поднять тушку птицы и оттащить к бабке домой. Я не сопротивлялся, боялся, что она расскажет бабушке, и мне влетит. Старушка жила в симпатичном доме с зелёными стенами и резными наличниками на окнах. Я положил птицу на крыльце, там, где она мне сказала. Старушка расспросила, чей я, и сказала, что знает мою бабушку и маму. Пообещала не рассказывать, если я помогу ей по хозяйству. Пришлось согласиться. Если бабушкиной коры я не сильно боялся, то мама в наказание могла не выпускать меня гулять или запретить смотреть мультфильмы. Весь день я рвал сорняки с грядок, подметал двор и мыл старые бидоны из-под молока. В обед старушка покормила варёными яйцами, хлебом и конфетами. Она была доброй, даже очень. Сказала, что сама не справляется с хозяйством и бо руки у неё болят сильно в локтях. Мне было ей очень жалко. И поэтому, когда она попросила прийти ещё, я согласился. На следующие дни она была дома не одна. С ней был ворчливый старик, который вечно курил трубку, что-то невнятно кряхтел и постоянно тёр свою шею. Меня он не замечал. Старушка сказала не обращать на него внимания, и я просто помогал ей весь день, точнее, делал то, что она говорила, потому что сама старушка не могла почти ничего. Я чистил коровник и курятник. Бабушка говорила, что скоро приведут корову с пастбища. Только в коровнике было слишком чисто и почти не было навоза, как будто коровы давно не было. Куриц тоже не было. Но она попросила приготовить место для несушек, натаскать сена и вымести пол. Гуся с крыльца никто не убрал, и он начал пованивать. Она также накормила меня, только в этот раз сушками с лимонадом. Так и потянулось всё моё дальнейшее лето. Каждый день я ходил к этой старушке и помогал ей. Пробирался дворами, чтобы никто не заметил, где я пропадаю, и не рассказал моей бабушке. Мне до сих пор было стыдно за гуся. И помимо этого появилась хоть какая-то цель. Я не праздно шатался по улице, а делал хорошее дело. Так и представлял, как расскажу потом маме, опустив все детали про повреждённую птицу. Гуся я, кстати, выкинул. На третий день, когда заметил, как по его глазам ползают черви, Может, старушка не смогла его приготовить из-за боли в руке. Не знаю. Утащил его в огород и забросил в заросли лопухов. Морщись от вони. В один из дней я встретил в доме ещё одного старика, который вышел из дома в одних портках, посмотрел на меня, схватился за лоб двумя руками, завыл и убежал в дом. Он перепугал меня не на шутку. Но старушка меня успокоила, сказала, что это её брат с войны, мол ранили его. Теперь он чудной, но безобидный. Мне нравилось у старушки. Я ни разу не был у неё в доме, постоянно занимаясь чем-то во дворе. Ну и там дел хватало. Напрягался я не сильно и делал всё в меру своих возможностей. Да и кормила она интересно. Никаких скучных супов, каш или варёной курицы. Много конфет, сладостей, бубликов, варёных яиц, всего того, что мне нравилось. День сменялся днём. Я помогал старушке Бабушка была рада, что я чем-то всегда занят. Все были довольны. В один из дней возле лужи пруда увидел старика в затёртой соломенной шляпе. Он долго ходил среди гусей, словно что-то искал. Когда я проходил мимо, он пристально посмотрел на меня, но ничего не сказал. Больше этим путём я не ходил, избегая подозрительного деда. Ближе к концу лета меня насторожил местный почтальон, который застал меня дома с утра, когда я собирался уже уходить. Он начал меня расспрашивать, зачем я хожу в тот дом. Я не стал врать, рассказал, что помогаю старушке по хозяйству. На что он сначала побледнел, потом позеленел, прыгнул на велосипед и скрылся за поворотом, даже не распрощавшись. Я не понял его такой реакции. Хотел попросить, чтобы он пока не рассказывал моей бабушке, но не успел. Когда я вечером перелез через забор своего дома, меня во дворе ждала бабушка с мамой. Вид у них был странный, напуганный и заплаканный. Мама сразу обняла меня, я разрывелась. Мне ничего не объяснили, но в этот же день мы уехали обратно в город. И дальше началось вообще странное. Мама начала таскать меня по разным врачам. Взрослые серьёзные люди спрашивали меня о моём папе, о том, что мне снится, просили рассматривать странные картинки. В школу я в том году не пошёл. С тех пор уже прошло много времени. В армию меня не взяли, потому что у меня была справка о психическом расстройстве и о том, что я стоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Мамы не стало в прошлом году, когда мне исполнилось 20. Я всю жизнь мучился догадками, что же тогда произошло, но никто мне не рассказывал. Как я не старался выбить правду. Всегда меняли тему разговора и уходили от ответа. И вот, спустя столько лет, я вернулся в деревню, чтобы раз и навсегда поставить точку в этой истории. Вот он, тот же дом, где я провёл почти всё то злосчастное лето. Точнее, то, что осталось от дома. Крыша сгнила и провалилась. Окна, как пустые глазницы, чернели провалами. Двор зарос бурьяном, так что к калитки было даже не подойти. Это было странно, так как в деревне не было ни одного заброшенного дома. Если кто-то уезжал, то их жилище занимал кто-то другой. А этот стоял покинутый и заброшенный, почти в самом центре посёлка. Я смотрел на развалины, докуривая сигарету. Сынок, а ты что тут стоишь? Негоже. Место-то проклятое, раздался голос из-за спины. Я повернулся и увидел почтальона, постаревшего, осунувшегося, но всё на том же велосипеде и в том же выгоревшем и полинялом пиджаке. Проклятое? Это почему же? Спросил я: "А ты что, не знаешь, что ль?" Почтальон поправил кепку. "Нет. У тебя горло есть, чем промочить? Найдётся. Мы зашли в местное сельпо, купили бутылку водки, лимонад Колокольчик и чёрный хлеб. Выйдя из магазина, дошли до небольшого пригорка и остановились под раскидистой берёзой. Почтальон скинул пиджак, уселся на него, плеснул себе горячительного. Закусил хлебом. Плохое там место, тёмное, сказал он, занюхав краюху. Я лишь посмотрел на него в ожидании продолжения. Там раньше жил кузнец местный, Матвей. Старый уже был, за 60. С женой жил. Всё у них ладно было, до поры до времени. Почтальон налил ещё стакан, опрокинул, прокашлялся, достал мятую папиросу и закурил. Как-то вернулся он с кузницы домой. Чуть за полдень. Обычно вечером приходил. А тут дёрнул его чёрт днём прийти. Да не с пустыми руками шёл. Косынёс заточенные, да топоры новые. Зашёл во двор, а там сосед его Аркаша. В труселях одних из дома выходит. Тут нечистая матвея и накрыла. Схватил он топор, да Аркаше прямо в лоб вдарил. Сразу на смерть. Жентка его выскочила из хаты. Так он ей руки по локоть косой отсёк с одного удара. Бабка в дом забежала: "Да там и померла". Кровь её истекла. Сам Матвей в куровнике повесился. Но да неудачно. Трахею сломали, не помер сразу. Говорят, он болтался там ещё с полчаса. Всю шею себе в кровь разодрал, пока помер. Что на бабку на старости лет нашло? Один чёрт её знает. Ну вот так померли они все трое. Тёмное место, страшное. Я оцепенел от рассказа почтальона, вспомнил и старушку, и мужика в трусах, и мужа её, который горло себе чесал. Взял бутылку, сделал несколько глотков и даже не почувствовал обжигающего вкуса. Говорят, души их там и остались. Мальчонка Один продолжил почтальон. Давно, лет 15 назад, всё лето в этот дом бегал. Я заметил его, когда он как-то раз вечером через забор лазил. Думал, он там угощение хряпает, которое местные в память, как на могилку в дом носили. Этот Васильковой внук был. Пришёл я как-то к нему, а он и говорит, что по дому помогает старухе, про мужа её мне рассказал. Я тогда и понял, что призраков он видал. Не мог мальчонка сам придумать, потому что в деревне никто не рассказывал про это. С тех пор дом этот все стороной и обходят. Плохое там место, проклятое. Друзья, обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки этому и другим видео. Это поистине мотивирует меня творить для вас. Ну а дальше больше. Ваш Бельфигор.